Глава 27. В тот день я проработала несколько часов к ряду, а в это время мамин поезд вез ее домой. Она должна была приехать ночью, но я не разрешала себе думать о том, что произойдет, когда этот момент наступит. Вместо этого я осматривала одну девушку за другой и начала приходить к выводу, что у меня получается все лучше, что, возможно, это и есть мое будущее. А еще поверила в кое-что посерьезнее, что маршрут судьбы можно было немного перестроить, если только взглянуть на него под другим углом. Намеченный путь можно стереть и проложить новый путь на пару градусов левее, а препятствие сместить в сторону. Нам, девушкам, внушали, что судьба предопределена и перемена невозможна, но это была ложь. Работая, я чувствовала правду под кончиками пальцев, Остаток дня прошел, как в тумане. В конце концов, мы с Майлсом вместе пошли домой. Мы поужинали с отцом, он приготовил еду из того, что вырастил в саду. А затем мы ждали. Мы планировали встретить поезд на вокзале, но он, видимо, пришел раньше времени. Мама приехала домой на такси, его фары мигнули в окне, когда машина свернула на нашу подъездную дорожку. Я стояла возле окна и смотрела, как из такси появляется мама. Пока она шла к дому, ее каблуки глухо стучали по брусчатке. Майлз с отцом ринулись к двери, чтобы поприветствовать ее, но я осталась у окна. «Наконец-то я дома», сказала мама, переступив порог. Она бросила сумку на пол и обняла Майлса. Я наблюдала за ними. Это был последний момент перед тем, как я разобью ее мир в дребезге. Когда мама отпустила Майлза, Я, наконец, подошла к ней, движимая мощным сочетанием инстинктов, памяти и любви. Она заключила меня в объятия, и мы надолго приникли друг к другу. Я чувствовала, как бьется ее сердце, и вспоминала объятия с Кассандрой во время превращения. Два женских тела, объединившиеся друг с другом и с могущественными, загадочными силами природы. «Я должна кое-что вам показать» сказала я маме, когда мы все-таки отступили друг от друга. Это непросто. Они с отцом смотрели на меня с тревогой, готовностью и любовью. Они были насторожены, словно знали, что их ждет. Я набралась духу, а затем задрала рубашку и продемонстрировала им предсказание на ребрах. Комбинацию, предрекавшую их сыну смерть. Я держала рубашку и ждала, затаив дыхание. Установилась долгая тишина. Я закрыла глаза и продолжала ждать. Мама сделала шаг ко мне и провела пальцами по моим отметинам. Провела очень осторожно, будто боялась, что они могут вспыхнуть огнем. Отец ко мне прикасаться не стал. Он не произнес ни слова. После того, как, казалось, минула вечность, я опустила рубашку и обхватила руками ребра. Я стиснула себя, словно пыталась удержать все это будущее внутри. Как и в случае с похищением, так бывает с любыми подобными травмами. О последовавшем разговоре у меня почти не осталось внятных воспоминаний. Еще минуту назад родители думали, что наша семья снова стала единым целым, и вот я опять разбила ее, раскрыв им участь Майлса. Семья не была чем-то статичным и монолитным, как мне представлялось раньше. Напротив, она была подвижной, уязвимой, ломкой сущностью, расширявшейся, чтобы вместить предвкушение потери и сжимавшейся под весом горя. «Сейчас мы здесь», — все повторяла мама. Мы сели на диван все вчетвером, плотно прижавшись друг к другу. «Будущее еще не пришло», — продолжала она. «Сейчас настоящее, текущий момент, и мы в нем вместе». Она была права, но время все равно не прекращало ход, а будущее свое наступление. Это было неизбежно, но я по-прежнему винила себя за то, что было уготовано брату и всей нашей семье. Я извинялась снова и снова, пока отец не попросил меня прекратить. «Это не в твоей власти», — сказал он мне. «То, что написано на твоем теле, то, что уготовано судьбой, ты предотвратить не можешь. Тебе нечего стыдиться». Но я же разлучила маму и Майлса. Я чувствовала себя выжитой, опустошенной. В горле свербело, в глазах стояли слезы. Я отправила ее работать волонтером, чтобы попасть в школу на горе. Мама повернулась ко мне. Уже тогда она смотрела на меня иначе, словно я была ее единственным оставшимся ребенком. «Это и правда шок», — признала она. Хотела бы я знать об этом еще тогда. Но я не жалею о том, что стала волонтером. Моя работа пошла на пользу не только тебе, Селеста. Я помогала девушкам. Я обрела цель». «Вот именно», — добавил Майлз. «Вот почему мы работаем с Джулией. Мы хотим помогать девушкам. Мы хотим изменить будущее. Такова наша цель». «Цель не спасла бы моего брата». Но, как сказала мама, в тот момент мы были вместе. Четыре тела, прижавшиеся друг к другу на диване. Бьющиеся сердца, вздымающиеся, легкие. Однажды Майлса не станет, и семья моя уменьшится. До тех пор, пока я не найду мужа, потому что однажды я все-таки выйду замуж, как и предсказывали мои отметины. Но в тот момент мы все еще были цельной семьей. Мать и отец, брат и сестра как и было всегда. И как не будет, больше никогда. На следующий день мы с Майлсом решили взять краткую передышку от работы и остались дома. Отец провел у плиты несколько часов, готовя для нас. Он приготовил суп и рагу, испек хлеб и черничный пирог. Он признался, что готовка для него — единственный способ отвлечься от новости о Майлсе. Новости, с которой он, по его словам, не смирится никогда. «Смиришься», — возразил ему Майлз. «Сейчас в это трудно поверить, но однажды мое отсутствие превратится просто в рядовой факт. Однажды ты забудешь, что когда-то ни о чем не знал». Таков был мой старший брат, который так спокойно и пофилософски относился к собственной смерти. В то время как я всю прошлую ночь провела в кошмарах. Мне снилось, как Майлса сбивает машина, как его подключают к аппаратам жизнеобеспечения в больнице, как он проваливается в огромную трещину, которая разверзлась в земле прямо у него под ногами. Я знала, что моя тревога будет только усиливаться с приближением нашего общего дня рождения, до которого оставалось всего пара месяцев. Майлсу было предречено погибнуть где-то на 21 году. Может, всего через пару дней после того, как ему исполнится 20, а может, много месяцев спустя. «Нам это было неведомо». Мама распаковала чемоданы и отнесла их в подвал. Она так и не рассказала о том задании, которое не выполнила, потому что написала заявление об уходе. Разве что уверила меня, что ее место занял другой волонтер и что она не бросила без поддержки девушек и женщин, которым помогала. Оказавшись в тот день в гостиной рядом с ее сумкой, я заглянула внутрь. Не знаю, что я ожидала в ней найти». Может быть, дневник или записки от девушек, которым она оказала помощь. В сумке не было ничего, кроме кошелька и нового ежедневника, терпеливо дожидавшегося, когда его заполнят. Большую часть дня мы держались вместе. Мы обедали и ужинали на кухне и общались в гостиной. Мы беседовали и долго сидели в тишине. Ближе к вечеру мама ушла наверх вздремнуть, отец отправился на кухню драить грязные кастрюли, а Майлз... Майлз удалился в свою комнату, а потом вышел оттуда с красными глазами и дурацкой улыбочкой. Мне хотелось сказать ему, что кровоцвет отнимал у нас часть его, вызывал ощущение, что его уже нет. Мне хотелось сказать ему, что я боялась лишиться не только его самого, но и всей нашей жизни, всей семьи. Но брат пребывал в недостаточно трезвом рассудке, чтобы меня услышать. Я ушла к себе. Над моей кроватью висела обрамленная ассоциативная картинка, которую подруги подарили мне на шестнадцатилетие. черно красные языки огня. Я всматривалась в нее, пока изображение перед глазами не поплыло и не начало казаться чем-то иным. Не пламенем, а чем-то движущимся, вроде ветра. Чем-то вроде грядущих перемен. Сев за письменный стол, я достала тетрадь и ручку. Я вспомнила свои ощущения, которые испытывала, изучая отметины Виктории, то трепетное, едва уловимое чувство, возникшее, когда я обнаружила ее предсказание о похищении. Вот только описать его было сложно. Какое именно смешение чутья и магии помогло истолковать ту комбинацию? Несколько часов я просидела за столом, делая записи. Я зачеркивала, исправляла и переписывала заново, Я сверялась с разделом дополнений в конце картографии будущего, я вспоминала запросы, которые Майлз посылал в Министерство будущего, как он безуспешно пытался описать процесс распознавания отметин о похищении. Я также составила список всех предметов, пройденных мной на горе, всех уроков, которые научили меня чему-то важному. Я задумалась, какие еще курсы принесли бы пользу. Например... Курс для парней, который помог бы им понять, как уважительно обращаться с девушками. Курс подготовки для девушек, которым суждено было пережить похищение. И курс поддержки для вернувшихся после него. И в отличие от обучения в школе на горе, эти курсы должны быть доступны девушкам из всех социальных слоев. Наконец, я отложила ручку. Я набросала приблизительный список курсов, которые хотела бы разработать. Часть из них я могла бы преподавать сама, но для некоторых, вроде гендерной теории, потребуется помощь извне. Мне придется обратиться к профессору Рид и попросить ее свести меня со своими знакомыми. Возможно, они смогут прислать какие-то материалы, или мы даже сможем пригласить преподавателя из той северной страны, где в картографию будущего внесли те исправления на тему гендерного самовыражения. Помимо списка курсов, Я разработала еще один документ. Дополнение для картографии будущего, которое описывало, как распознавать комбинацию о похищении у носительниц детских отметин. Всего лишь черновик первая попытка, требовавшая правок от Майлса, но какое-никакое начало. Я заглавила его дополнение 10, хоть и знала, что шансов на внесение его в картографию будущего было очень мало. Селеста. Я обернулась и увидела в дверях маму. Она вошла ко мне, и я протянула ей свои записи. Я устала от тайн и скрытности, устала держать все при себе. Я хотела, чтобы она знала все. Она стояла возле моего стола и читала с отсутствующим выражением лица. Наконец, она подняла взгляд. «Министерство будущего никогда не опубликует это дополнение». «Я знаю». Майлз уже обращался к ним с просьбой внести эту информацию в книгу и потерпел неудачу. «Но я тут подумала, что, может, нам не обязательно идти через официальные каналы. Мы можем напечатать стопку таких дополнений и вкладывать их в экземпляры картографии будущего. В книжных магазинах, библиотеках, школах. Подпольным способом знакомить людей с правдой». Мама покачала головой. «Слишком рискованно». Будешь носиться по городу и раскладывать везде запрещенное дополнение, тебя точно поймают с поличным. И наказание за несанкционированное изменение официального документа включает в себя тюремное заключение Селеста. Я хотела было запротестовать, возразить ей, что нам стоило хотя бы попробовать, но она заговорила снова. Если мы собираемся притворить это в жизнь, нам надо подойти к делу с умом сказала она. К счастью, послы умеют работать, не привлекая к себе внимания. Она умолкла и посмотрела мне в глаза. «Понимаешь меня?» Я уставилась на нее. На мою маму, которой суждено было выйти замуж и завести детей. На мою маму, которой суждено было сделать гораздо больше. Мы заглянули к Майлсу, и он все еще был у себя отсыпался после кровоцвета. «Когда он проснется, я с ним поговорю», — сказала мама. «Я не позволю ему тратить оставшееся время подобным образом». Она закрыла дверь в его комнату. «Но мы можем начать и без него. Пойдем к Джулии. Вы и вдвоём сможете ввести меня в курс дела». Мы с мамой приехали в район толкователей. С тех пор, как они с Джулией виделись в последний раз, Прошло немало времени. Это было на том дне открытых дверей у Джулии, когда Майлз все еще познавал свой дар. Но встретившись снова, они моментально нашли общий язык. Мама долго изучала таблицу на стене в кабинете у Джулии. Она увлеченно едва ли неодержимо, разглядывала ее. Она повторяла результаты исходов, словно заклинание: отрицательно, отрицательно, отрицательно, отрицательно, положительно. «Отрицательно, отрицательно, отрицательно». «По вашим наблюдениям, положительных становится меньше?» — спросила она. «Мы на это надеемся», — сказала Джулия. «Со временем будет понятно». У мамы были планы, у нее были связи. Она рассказывала о том, как вести работу в тайне, не привлекая внимания Министерства будущего. Если распространять дополнение в нашем округе, на небольшой и вполне конкретной территории, возникнут подозрения. Но если гуманитарные волонтеры приедут сюда, научатся распознавать предсказания о похищении и увезут с собой копии дополнения, отследить эту инициативу будет куда труднее. Мы были в разгаре обсуждения, когда к нам заглянула Энджел. «Там кто-то пришел», — сказала она. «Кто-то из Министерства будущего». На секунду мне показалось, что ко мне вернулась высокая чувствительность. Я ощутила, как кровь мчится у меня по венам, как часто она ускоряет и замедляет свой бег. «Мужчина или женщина?» — спросила Джулия. «Женщина», — ответила Энджел. «Судя по униформе, инспектор». Джулия кивнула. «Пригласи ее внутрь. Мы через минутку выйдем». Когда Энджел ушла, мама повернулась ко мне и дотронулась до моей щеки. «Не волнуйся», — сказала она. «Это хороший знак, раз они прислали всего лишь инспектора. Значит, что они пока не торопятся принимать меры, и это дает нам фору». «Нам лучше выйти к ней втроем, сказала Джулия. «Пусть думает, что нам нечего скрывать». Мы вместе вышли в приемную, где нас ожидала та женщина. Она была одета в темно синий костюм с красным квадратиком на лацкане и в руках держала планшет со стопкой документов. Джулия пожала ей руку и представила нас друг другу. «Что привело вас к нам?» — спросила Джулия. Инспектор подняла свой планшет. «Мне поручено провести проверку этого заведения. Нам сообщили, что молодой человек оказывает здесь услуги толкования, не имея на то лицензии». Толкование провожу я, и с моей лицензией все в порядке. Джулия кивнула в мою сторону. Селеста помогает мне, это правда, но она работает под моим надзором. Проблема не в этом. Тревожит меня то, что к нам поступил ряд заявлений о толкователе мужского пола. Она заглянула в свои бумаги. «Здесь сказано, что он приходится вам сыном, миссис Мортон», — сказала она маме. Она сделала паузу и бросила взгляд на меня. «А тебе, Селеста, братом!» Джулия обвела рукой приемную. «На этой неделе я не принимаю. Если вы зайдете в другой день, то, уверяю, обнаружите, что я работаю здесь с Селестой, а не с Майлсом». Инспектор опустила планшет. «Проблема в том, что в следующий раз может зайти кто-то другой, а не я. Тот, кто, возможно, копнет чуть глубже». Долгое время никто не произносил ни слова. Я рассматривала инспектора то, как она несла на себе бремя того красного значка на лацкане. Она была женщиной. Она была такой же, как Джулия, как мама, как я. «Ему сломают жизнь?» — тихо спросила я. Инспектор изобразила удивление. «Не понимаю, о чем ты». «Понимаете». Женщина принялась листать страницы на своем планшете. Как у госслужащей на задании — У нее с собой были документы с результатами моего осмотра и официальным заключением о моих отметинах. То есть, все Министерство будущего знало о том, что ожидало меня и, соответственно, Майлса. Дойдя до медицинской выписки из отделения «Реинтеграция», она прекратила листать и развернула планшет ко мне. Я увидела карту собственного тела. Я смотрела на свои взрослые отметины, в том числе и на комбинацию — предрекавшую моему брату смерть. Мой секрет уже не был секретом. У Министерства будущего нет нужды идти на крайние меры. Она указала на отметины на моем левом боку и взглянула на меня сочувствием. Об этом позаботится сама судьба. Я сглотнула. «То есть вы не знаете, как или когда он умрет?» Мама положила ладонь мне на плечо. Несмотря на то, что Министерство будущего намерено помешать работе вашего брата, превращать его в великомученика никто не собирается, сказала инспектор. Легальный способ прекратить его деятельность и так найдется. Но на это уйдет время. И еще больше его потребуется, когда я доложу, что за время своего визита сюда не заметила ничего подозрительного. Инспектор вернулась к первой странице на своем планшете, поставила несколько галочек. Сделала пару пометок и расписалась в самом низу. «Вот и все», — она сунула ручку в карман. «Проверка завершена». Я настороженно взглянула на нее. «Что вы написали?» «Что я совершила визит в заведение, где работает толковательница, что молодого человека в данном заведении я не обнаружила, только толковательницу с действующей лицензией и ее помощницу, что для тревоги и подозрений поводов нет». Она склонилась ко мне. Так близко, что я разглядела морщинки, которые уже начали закладываться вокруг ее глаз. Если вы будете действовать, не вызывая лишних подозрений, то до следующего визита проверяющего пройдет еще много месяцев. Если в последующий визит что-то будет не так, то все закончится очень быстро. Майлса поставят перед выбором. Он сдастся для ареста, Или это заведение закроют. У Джули отзовут лицензию. «Он не даст им закрыть это место», — сказала я. «Я знаю, что не даст. Тогда его арестуют». «Насколько?» «Сложно сказать. Вероятно, надолго. Советую вам использовать оставшееся время в свою пользу и действовать с осторожностью». «Спасибо», — сказала Джулия. Мы благодарны вам за понимание и содействие. Прежде чем уйти, инспектор пожала мне руку. Ее кожа была теплой, а на тыльной стороне правой ладони отметин не оказалось. Отсутствие отметин в этом месте считалось благоприятным признаком. Глядя, как она спускается с крыльца дома Джулии, я осмелилась представить, что однажды наступит время, когда женщины смогут жить так, словно у них и нет отметин, и избавиться от того самого будущего, которое когда-то мешало им проявлять себя. Список предлагаемых курсов. Поддержка и тактика. Еженедельные встречи, в течение которых юные девушки, наделенные предсказаниями о похищении, получают конфиденциальную поддержку, а также знакомятся с важной информацией и подготовительными стратегиями. Просвещение родителей. Курс, который снабжает родителей информацией и методиками для воспитания здоровых, уравновешенных, независимых девочек без апеллирования к стыду, устрашений или замалчивания. Отдельное внимание уделяется защите, эмпатии и умению слушать. Тактичное поведение. Курс, предназначенный для мальчиков и юношей, который научит их сознавать сложности и препятствия, с которыми сталкиваются юные девушки – превращенки и молодые женщины. Гендерная теория – курс, в котором рассматриваются традиционные и развивающиеся гендерные роли и нормы, а также нюансы внутреннего законодательства и зарубежные обычаи, связанные с гендером и гендерной идентичностью. Гендерное самовыражение – курс гендерной теории от приглашенных лекторов, на котором гендерно-некомформные персоны смогут получить ответы на волнующие их вопросы в обстановке принятия и понимания. Возвращение и адаптация. Индивидуальные стратегии работы со стрессом для девушек, переживших похищение. Картина мира. Обзорный курс, дающий представление об имеющих отношение к отмеченным законах и обычаях других стран и ответственности, возлагаемой на девушек и женщин в нашей стране. Душа и тело. Курс, который состоит из творческих упражнений побуждающих девушек и женщин не ограничивать свои представления о мире тем, что им предсказано, и принимать во внимание другие возможности и реалии. Завершение обучения. Высококлассная официально одобренная образовательная программа для вернувшихся после похищения девушек, которые с помощью ее смогут получить школьный аттестат.